Глава 8 Притчи о Царстве Божием. Притча о сеятеле, притча о свече, какой мерой мерите, притча о посевах и всходах, притча о горчичном зерне. В этой главе Марк предлагает целый блок притч, объединенных общей темой. И опять начал учить Приморье.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 И терния выросло и заглушила семя, и оно не дало плода. И Иное упало на добрую землю и дало плод, который взоошел и вырос и принесло иное тридцать иное шестьдесят и иное 100. И сказал им: Кто имеет уши слышать да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с двенадцатью спросили его о притче и сказал им: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 «Посеянное при дороге» означает «тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их». Подобным образом и «посеянное на каменистом месте» означает «тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны». Потом когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод. Один в 30 другой — в шестьдесят, иной — во сто крат. Это единственная притча в Евангелии, к которой прилагается авторское толкование. Обычно Иисус не даёт комментариев к своим притчам. При этом сразу возникает некоторая досада, потому что как раз в данном случае смысл и так довольно прозрачный. А главное — После толкования притча становится даже более непонятной, потому что хочется найти значение этих образов — каменистые места, сорняки, птицы, сатана и так далее. Какую же назидательную информацию дает эта притча? Христос часто говорит притчами. Он сам предлагает этому такое обоснование. Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним,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 пытаться в этих словах увидеть что-то другое, но, если признаться честно, здесь чувствуется досада на тех людей, которые слушают и не понимают. При этом он все равно продолжает говорить притчами. Притча — это своего рода загадка, которая должна побудить человека к ее разгадыванию. Все притчи Христа базируются на очень знакомых для культуры того времени образах. Это всегда что-то сельскохозяйственное, аграрное, ремесленное, из области рыбной ловли. Все сюжеты основаны на примерах из обычного быта. По большому счёту, ничего другого Иисус описывать не может, потому что ничего другого тогда и не было. В этом заключалась вся жизнь. Но каждый раз он заворачивает в эту притчу какую-то смысловую начинку — которая может радикально менять восприятие. Когда оратор доносит до слушателей какую-то информацию прямым текстом, их уровень понимания невысок. Директивное учение не очень эффективно. Оно имеет успех только при хорошей обратной мотивации слушателей. Бывают случаи, когда надо донести сложную мысль, при восприятии которой может возникнуть сопротивление. Информация может быть слишком травмирующей и неприятной. Скорее всего, большинство будет ее отрицать, потому что она вызывает внутренние терзания, борьбу. Лучше доносить все в притчах, потому что притчи представляют собой самораспаковывающийся архив со спрятанным своего рода вирусом. Подобный прием в ораторском искусстве использовал Сократ, от него даже пошло название. Сократический метод ведения диалога. Он немного другой, но суть та же. Информация преподносится недирективно. Слушателю предлагается самому сделать вывод и прийти к этой информации самостоятельно с помощью наводящих вопросов. Сегодня этим занимаются коучи. Задавая определенные вопросы, можно подвести человека к определенным выводам. Вопросы должны быть достаточно открытые и простые. Когда вы додумались до смысла сами, пусть даже с помощью наводящих вопросов, происходит интересная история. Эти смыслы становятся вашими. Если же я отдаю смыслы директивно, это уже мои смыслы, и вы можете их принять или отвергнуть. Если вы до чего-то додумались сами, нет необходимости преодолевать сопротивление. Теперь это ваша истина. Уже нет необходимости её доказывать. Теперь это фактически часть вашего мировоззрения, загруженное и установленное программное обеспечение, принятое спокойно, свободно и добровольно. Притча — очень удобный способ донесения информации, наиболее неконфликтный, экологичный, эффективный. Он подразумевает, что человек, который сам до всего дойдёт, станет думать так же. Проповеднику ведь нужно именно это — сделать так, чтобы люди сделали его знания своим, поняли, что необходимое знание уже есть внутри вас. Нужно просто открыть, осознать, понять, и эта информация станет вашей. Здесь есть длинная притча про семя, потом толкование к ней а потом ещё целый блок других притч, тоже при семена и сеяние. То есть это корпус текстов, соединённых по принципу аграрной тематики. Маловероятно, что эти притчи были рассказаны в одно время, но евангелист соединяет их в один блок по известному мнемоническому принципу. Поскольку Евангелие изначально появлялось в устном варианте и долгое время никто его не записывал, должна была быть какая-то мнемоническая техника, которая помогала запоминать большие отрывки, поэтому чаще всего в устной традиции похожие блоки группировались. Есть известная притча Христа о семенах и сеятеле, и есть еще несколько меньших притч, тоже просеяние, значит, их можно собрать вместе, чтобы удобнее было запоминать. Были и другие мнемонические техники — Например, часто один фрагмент текста заканчивался словом, с которого начинался следующий. Вообще, в древних монашеских орденах знание какой-то книги наизусть было условием принятия в общежительный монастырь. Монашество — это пронестижательство. Этот образ жизни требовал не иметь ничего собственного. Учитывая, что книги на тот момент были дорогими, обладать ими было тем более сложно — Поэтому всю информацию из книг приходилось держать в голове. Чтобы стать членом какого-то монастыря, а это сообщество людей, которые могут что-то дать друг другу, человек обязан был знать наизусть как минимум салтырь. В общем, мнемонические принципы организации текста были нужны и удобны. Итак, притчи объединены образом семени. Семена, сеяние, колосья — очень древние мотивы. История с возделыванием земли и циклом жизни колоса была известна издавна, и очень часто в нее вкладывался мистический смысл. В Древнем Египте в числе прочих священных атрибутов был джет. Жезл — символическое изображение охапки пшеницы, которые стянуто ленточками и является образом жатвы, плодородия, фаллическим символом, а самое главное — символом жизни, которая умирает и возрождается. Сноска. Джет — один из наиболее древних и широко распространенных религиозных символов в Древнем Египте в виде колонны с расширенным основанием и четырьмя поперечными перекладинами сверху. Часто его также называют «позвоночник Осириса», является символом плодородия, возрождения и новой жизни, а также устойчивости и постоянства. То есть тема с воскресением зародилась в Египте задолго до того, как она появилась у иудеев. Ключевое в образе семени — то, что оно постоянно умирает и постоянно возрождается. Семя — основа жизни у древнего человека с тех пор, как люди перешли от собирательства к земледелию. Поэтому колос часто был предметом созерцания. Одна из самых древних традиций, связанная с этим, — элевсинские мистерии, о которых известно очень мало. Сноска. Элевсинские мистерии — обряды инициации в культе богинь-плодородия Деметры и Персифоны, которые проводились ежегодно в Элевсине, около Афин, и из всех древнегреческих обрядов считались наиболее важными. Известно, что центральным местом в этих мистериях было созерцание срезанного колоса. Суть в том, что колос отдает свою жизнь, чтобы мог жить кто-то другой. Почему именно колос стал этим символом? Люди, недавно открывшие земледелие, постоянно созерцают этот процесс. «Я сею семя, оно всходит, даёт плоды, я его ем, я его сею снова, оно опять даёт плоды». Это круговорот жизни, колесо сансары, колесо перерождений. Естественно, этот символ становится священным. Итак, первая притча в подборке повествует о сеятеле, который почему-то сеет частями, и только четвёртая часть — попадает на плодородную землю, а остальное — на камне или у дороги. Мы сегодня не живём в аграрной культуре, однако не нужно обладать какими-то особыми знаниями о ней, чтобы представить себе процесс посева зерна. Перед вами вспаханное поле. Вы — сеятель. У вас в лукошке семена, которые вы собрали, и это был ваш труд, ваша работа. Какова вероятность, что вы... Вспахавший своё поле и идущий сеять своё зерно, будете сыпать его на дорогу, в сорняки или на каменистое место. Дальше в притче говорится, что зерно даёт всходы и плоды в 30, 60, 100 крат. Маловероятно, чтобы зерно принесло плодов в 100 крат. По факту не будет даже 30. Это странное поведение сеятеля и необычная плодовитость зёрен могли вызывать у учеников Христа определённое недоумение, поэтому следом предлагается толкование. Понятно, что притча описывает не сев зерна, а проповедь, сеяние слова, и сразу возникает соблазн найти соответствие. Кого именно? Каких людей означает каменистая почва, а каких сорная трава? Толкование притчи не проясняет, зачем сеятель бросает семена в непригодные для этого места и откуда у зерна берется такая небывалая продуктивность. Это тот случай, когда толкование само нуждается в толковании. Притча адресована ученикам, но Иисус говорит, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах». Это звучит буквально как Я им специально не скажу. Они не будут знать. И им не будут прощены грехи. Это как раз о том, что директивный способ подачи информации не работает, он не помогает человеку ее усвоить. Нужно, чтобы она проросла именно внутри. Здесь речь идет и о зерне, которое прорастает внутри слушающих Иисуса, и о зерне, которое должно прорасти в других людях их слушателях. Получается, что Иисус говорит апостолам, которые сами будут проповедовать буквально следующее. Когда вы будете проповедовать, имейте в виду, из всей массы слушающих услышит вас четверть, из этой четверти только треть поймет вас на 100%, еще треть на 60%, а еще треть на 30%. Любой проповедник хотел бы, чтобы его слышали все и на все 100%, чтобы его идеями проникались. Однако в реальности из того, что человек слышит, остается процентов 50 или 30. Чему конкретно учит эта притча? В первую очередь она учит проповедника, апостола, учителя. Надо быть готовым к тому, что его очень многие не поймут, не услышат. И то, что он посеет, может застрять в кустах или будет унесено придорожными птицами. Реальный сеятель не будет транжирить семена, ронять их на камне и при дороге. Он знает, куда он будет их сеять. Но поведение реального сеятеля отличается от поведения проповедника. Здесь есть императив к проповеднику — И заключается он в следующем. Слово «сеять» нужно везде и для всех, даже если кто-то не хочет слушать и не понимает. Есть еще высказывание «не мечите бисера вашего перед свиньями», то есть «сеять нужно всем», а вот «растолковывать» уже не каждому. Сноска. Смотри Евангелие от Матфея, 7 глава, Шестой стих. Это называется «без запроса не работаем». Если у человека есть сопротивление, и он не желает слышать, значит, не надо ему ничего подробно объяснять. Но сеять нужно для всех. Таким образом, вся эта притча — ничто иное, как наставление апостолам. Однако у нее есть еще и внутреннее измерение — касающееся непосредственного слушателя. Семя должно взойти в тебе, ты и есть плодородная земля, и ты же — сеятель. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод. Один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат. На этом притча заканчивается и сразу начинается другая. И сказал им, «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить её под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить её на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаённого, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит». Фраза, Если кто имеет уши слышать, дослышит, да означает одно — услышьте меня, наконец. Но что именно услышьте? Почему резко поменялась тема? Здесь речь идет о светильнике. Светильник — это сосуд, куда заливалось масло, а в специальном отверстии был фитилек, который поджигался. Когда огонек надо было потушить, на носик надевали другой сосуд это то, что описывается в притче как «поставить под сосуд», то есть закрыть. Никто не зажигает светильник для того, чтобы его потушить или чтобы поставить его туда, где он никому не виден. Его зажигает, чтобы он светил, а это прямое продолжение главной мысли предыдущей притчи «сеять нужно всем». Продолжение этого смысла в том, что и светить нужно тоже всем, как в стихотворении Владимира Маяковского. «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца светить, и никаких гвоздей». Вот лозунг «Мой» и «Солнце». Ты должен светить, проповедовать всем подряд. Ты должен быть как светильник, который светит всем. И коль скоро твой светильник зажёгся, теперь он должен светить. Он не может быть спрятан. Если у тебя действительно есть огонь, ты должен его показывать, нет других вариантов. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И именно поэтому говорить нужно не директивно, а иносказательно, притчами. В этом случае, даже если поймут неправильно, все равно запомнят и расскажут. То есть, если люди услышали, но не поняли, или поняли неверно, исказили ваши слова или были фрустрированы тем, что вы говорите, они все равно расскажут другим. Те люди, которые греются от огня, расскажут другим, как греться, а те, которые обожглись огнем, расскажут об этом. Все это значит, что самая главная цель — доступность информации — будет достигнута. И сказал им, «Замечайте, что слышите». Какую меру имерите, такое отмерено будет вам и прибавлено вам, слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Снова та же самая идея. Как правило, мера — это кружка или черпак, в которую вмещался определенный объем зерна. Мера «честная» и «нечестная» означает, соответствующая принятым стандартным или несоответствующее. Опять же, речь Христа апостолам. Какой мерой мерите вы? Отсыпаете зерна. Такой же отсыплют и вам. Здесь все притчи соединены одной линией. Сыпьте щедро. Как щедро будете сеять вы, так же и вам дадут, посеют. Либо сам Иисус, либо ваше окружение. Далее, «Кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Это часто звучащая история в Евангелии, причем непонятная. Получается, что, коль скоро ты ничего не делаешь, это же обоснование звучит и в притче про таланты, а просто бережешь свой талант, то у тебя его заберут. А почему его нельзя сберечь? Это же мое зерно и мои таланты. Почему их нельзя просто сберечь и тихо отсидеться? Оказывается, это невозможно. Бог дал нам зерно, чтобы мы его сеяли, и оно росло, а не для того, чтобы мы с ним сидели. На первый взгляд это кажется несправедливым. Но если человеку даются ресурсы, предполагается, что он этими ресурсами воспользуется. Более того, Евангелие предлагает их не просто использовать, а опускать в рост. В Евангелии есть откровенно коммерческие притчи, например, про неверного домоправителя, который хитрил, чтобы его пожалели, простили и приняли. Всё об одном — ты должен пустить свой ресурс в рост, ты не можешь его законсервировать, как и себя. Жизнь подразумевает обновление, изменение, динамику и процесс. Если ты не можешь жить жизнь, значит, у тебя её заберут. Не обязательно физически, но ты ее потеряешь внутри. И сказал, «Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп» потому что настала жатва. Казалось бы, притча опять про семя, про всходы, но акцент делается на другом. Во-первых, на том, что сеятель не знает процесса произрастания семени. Его задача лишь посеять. Во-вторых, что семя должно само дать свои ростки. То есть сеятель ходит, спит, занимается своими делами, а семя в это время растёт, Семя — это образ распространения. Но в этой притче самый интересный образ не семени, а жатвы. Когда семя созрело, посылается серп, чтобы пожать плоды. Жатва — конец периода, конец эпохи, окончание одного цикла и начало другого. Если началась жатва, значит, скоро начнется новый сев. Зачем же об этом говорит Христос? Ведь семя, как учение, по идее, должно быть неизменным. Но это не так. Здесь делается акцент именно на постоянном изменении. Тот самый акцент, который предлагается и в созерцании образа семени в других религиозных системах. В Египте это джет в сочетании с анхом. Элевсинские мистерии в Афинах и так далее. Сноска. Анх один из наиболее значимых символов в Древнем Египте в форме креста с кольцом сверху, символизировал жизнь, бессмертие, вечность, мудрость, жизненную силу. Хлеб как основа аграрной цивилизации был объектом мистического созерцания. Жатва происходит, значит, происходит смена, обновление, воскресение, трансформация. Учение или слово — не может превратиться в засушенный изюм. Слово, под ним подразумевается в данном блоке притч учения об обновлении, это всегда что-то динамичное, как закваска, которая, как только перестала бродить, сразу становится ненужной, как та самая соль, которая может потерять свой вкус и силу. Образ воскресающего и умирающего зерна —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 сходит и становится больше всех злаков и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. Для начала стоит сказать, что горчичное семя не является самым маленьким, но здесь используется преувеличение, чтобы подчеркнуть контраст. Очень маленькое семя и очень большое дерево. Здесь важно то, что это семя именно горчицы, Дело в том, что горчица бывает не только благородной, но и сорной, и даже чаще всего это сорняк. Как правило, в древности её не культивировали, это было растение, которое мешает расти благородной культуре. Только что нам рассказывали, что везде надо сеять благородное зерно, а теперь речь идёт о том, что Царство Божие подобно семени сорняка. Неожиданное сравнение. Смысл его в том, что Царство Божие не вписывается в привычные правила. Садовод-огородник пытается высадить свои грядочки ровными и правильными, а сорняк всегда не подконтролен. Это принцип постоянной жизни, обновления и распространения. И в данном случае Царство Божие предстаёт перед нами как некий бесконечно происходящий процесс. Оно становится большим деревом, и завоевывает пространство так, что птицы небесные начинают селиться в ветвях. Это уже образ возвышенных смыслов. Когда Царство Божие распространяется, оно дорастает до небес, но в первую очередь это процесс, который происходит здесь, на земле. Зерно сеется, пока не прорастёт. Это бесконечный процесс самообновления, рождения новых смыслов, познания, динамики — связанный с напряжением и преодолением, бесконечный невроз между жизнью и смертью. Что обычно делают с сорняком? Стараются выполоть, потому что он постоянно растёт и мешает возделывать благородные культуры. Благородные культуры — это хорошо, иметь талант — это отлично. Вот только не сеять — плохо, потому что как только пытаешься саму жизнь законсервировать, Эта жизнь заканчивается. Хотя иногда и консервант тоже нужен. Вообще, притчи Иисуса часто противоречат друг другу, но они и не предназначены для того, чтобы дать какую-то финальную картину мира. В них нет стройно сложенной системы. Притчи кидают из противоречия в противоречие. Но именно так и должно быть. Суть учения — не в готовой картине мира. Человек должен сам понять в процессе учения, как примирить в себе эти неизбежные противоречия и соединить их. Только тогда он обретает целостную картину в себе и картину мира вообще. И тогда семя, которое упало в землю, может прорасти до небес. В притче про горчицу именно эта история. Маленькое семя горчицы — падает в землю и вырастает до небес. От земли до высот Духа — процесс роста, жизни, обновления, воскресения. Наша жизнь — это процесс, а не покой. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял всё. Разъясняется только одна притча из этой подборки, чтобы задать тон. Именно о том, как распространяется Царство Божие. Царство Божие — это не место, не время. Царство Божие — это учение, понимание смыслов и принципов. Фактически единый смысл, который должен во всех прорасти, всех соединить, оставив каждого самим собой. Это то зерно, что растёт у всех по-разному. У кого-то прорастает, у кого-то нет, а кто-то и вовсе не хочет, чтобы оно в нём прорастало. Во всех образах этих каменистых мест, птиц и терний можно легко усмотреть обычные психологические защиты, которые человек использует, чтобы что-то не слышать и не осознавать. Но это не значит, что человек совсем ничего не услышал. Это не так. Он услышал. Взрастить в себе Царство Божие, собрать себя целиком — это и есть обретение рая, только в совершенно новой его ипостаси. Это состояние, когда в тебе мирится противоречие, когда корнями ты в земле, а головой в небесах. Кто не смог дорасти до этого, тот будет пребывать в вечном раздрае, который можно назвать адом противоречий бесконечных мучений и сомнений. И только когда собираешь все воедино, наступает та самая радость и царство Бога, которая находится везде и во всем.